И меня бы не удивило, если бы классические виды полного паралича заключали в себе аналогичные даже, может быть, еще более потрясающие удовольствия. Быть, наконец, не в состоянии пошевелиться — это должно быть нечто. Мой дух тает, когда я думаю об этом, и потом полная афазия, и, может быть, полная глухота, и, кто знает, паралич чатки и, вполне вероятно, потери памяти». И как раз только оставшегося в мозга чтобы иметь возможность ликовать и чтобы бояться смерти, как возрождение. Я размышлял о том, что он лежит делать в том случае, если стень моего колена не улучшится или ухудшится. Я смотрел сквозь навес ветвей, как пускается небо. Утром небо опускается, этот феномен мне был достаточно отмечен. Оно приближается, словно бы за тем, чтобы лучше видеть, если только это не земля поднимается за тем, чтобы получить одобрение перед отходом, я не стану излагать своих соображений. Это, однако, было бы для меня легко. Они привели меня к заключению, обеспечившему композицию следующего далее пассажа. — Ты хорошо спал, — сказал я, как только мой сын открыл глаза. Я мог бы разбудить его, но нет, я позволил ему пробудиться естественным образом. В конце концов он заявил мне, что плохо себя чувствует. Он часто отвечал не впопад Мой сын. — Где мы находимся? — сказал я. — И какая отсюда ближайшая деревня? Он назвал мне ее. Я ее знал. Я там бывал. Это большой поселок. Случай работал у нас. У меня даже был там несколько знакомых среди жителей. — Какой сегодня день? — сказал я. Он без малейших колебаний точно сообщил мне день. А он едва-едва начал соображать со сна. Я же говорил вам, что он в истории географии Дока. Это я от него узнал, что кондом стоит на Боизе. — Хорошо, — сказал я. — Ты должен сейчас же отправиться в дыратон Ты будешь там, я почитал, самое большее через три часа. Он посмотрел на меня с удивлением. — Там, — сказал я, — ты купишь велосипед по своему росту, подержанный. — По элику, возможно. Ты можешь истратить до пяти фунтов. Я дал ему пять фунтов в купюрах по десять шиллингов. — Нужно, чтобы у него был очень прочный багажник, — сказал я. — Если багажник будет не очень прочный, ты заменишь его на очень прочный. Я старался говорить ясно. Я спросил его, доволен ли он? Вид у него был недовольный. Я повторил свои инструкции и снова спросил, доволен ли он? Скорее, у него был ошарашенный вид. Может быть, под воздействием великой радости, которую он испытывал. Вот он не верил своим ушам. — Ты, по крайней мере, понял, — сказал я. — Как хорошо, что время от времени немножко поговорить по-настоящему. — Повтори мне все, что ты должен делать, — сказал я. Это был единственный способ узнать, понял ли он. — Я должен пойти в дыратон сказал он, — за пятнадцать миль отсюда. — Пятнадцать миль, — сказал я. — Да, — сказал он. — Хорошо, — сказал я. — Продолжай. — Купить велосипед, — сказал он. Я ждал. — Ничего. — Велосипед! — воскликнул я. — Но в дыратоне миллион велосипедов! — Какого рода велосипед? — он задумался. — — Поддержанный! — рискнул он. — А если ты не найдешь поддержанного? — сказал я. — Ты мне сказал поддержанный, — сказал он. Я молчал довольно долго. — Если ты не найдешь поддержанного, — сказал я наконец, — что ты будешь делать? — Ты мне не сказал, — сказал он. — Какое то вдохновение! Время времени не может поволтать. — Сколько денег я тебе дал? — сказал он. Он сосчитал купюры. «Четыре фунта десять!» «Сосчитай еще раз», — сказал я. Он сосчитал их с изновой. «Четыре фунта десять!» — сказал он. «Дай сюда!» — сказал я. Он дал мне купюры. Я их пересчитал. «Четыре фунта десять!» «Я дал тебе пять!» — сказал я. Он не ответил. Он предоставил цифрам говорить за себя. Не украл ли он у меня десять шиллингов и прячет прячется где-то у себя? Выверни карманы, — сказал я. Он принялся их ворачивать. Все это время я лежал. Не будем забывать. Он не знал, что я болен. Да вообще я и не был болен. Я рассеянно смотрел на предметы, которые он раскладывал передо мной. Он извлекал из своих карманов по одному... держа с осторожностью в воздухе между большим указательным пальцами, показывал мне их с разных сторон и, в конце концов, опускал на землю рядом со мной. Когда карман был пуст, он вытаскивал подкладку и вытряхивал ее. Тогда возникало маленькое пыльное облачко. Нелепость этой проверки не замедлила удручить меня, я велел ему прекратить. Может быть, он прячет эти десять шиллингов в рукаве или во рту? Мне надо было бы приподняться и обыскать его. Но тогда он увидел бы, что я болен. Ну, не то, что я был в самом деле болен. И отчего я не хотел, чтобы он знал, что я болен, я не знаю. Я мог бы сосчитать деньги, которые у меня остались, но что мне в том было проку? Знал ли я хотя бы сумму, которую захватил с собой из дома? Нет. К себе я тоже охотно применял сократовский метод. Знал ли я, сколько истратил? Нет. Обычно я вел строжайший учет в своих деловых поездках. не мог бы отчитать за свои дорожные издержки до последнего пень На этот раз нет. Будь то увеселительное путешествие, я бы швырял деньги на ветер не с большей беззастенчивостью. «Допустим, я ошибся», — сказал я, — «и дал тебе только четыре фунта десять». Он с безразличным видом подбирал свои рассыпанные по земле вещи и рассовывал их опять в карман. Как заставить его понять? Оставь это и слушай меня, — сказал я. Я протянул ему купюры. «Сосчитай», — сказал я. Он сосчитал. «Сколько?» — сказал я. «Четыре фунта десять» — сказал он. «Десять чего?» — сказал я. «Десять шелингов» — сказал он. «У тебя четыре фунта десять шелингов», — сказал я. «Да», — сказал он. «Я дал тебе четыре фунта десять шелингов». Сказал я. — Да, — сказал он. Это было неправда. Я дал ему пять. — Ты согласен, — сказал я. — Да, — сказал он. — И зачем, по-твоему, я дал тебе столько денег? — сказал я. — Зачем столько денег? — сказал он. Лицо его просияло. — Чтобы купить велосипед, — сказал он. — Что за велосипед, — сказал я. — Подержанный, — сказал он, — в яблочко. — Ты воображаешь, что подержанный велосипед стоит четыре фунта десять шиллингов? — сказал я. — Я не знаю, — сказал он. — Я-то знал об этом не больше его. Но вопрос был не в том. — Что я тебе в точности сказал? — сказал я. Мы припоминали вдвоем. — Подержанный! — поэлик, возможно, — сказал наконец. — Вот что я тебе сказал. — А! — сказал он. — Этот дуэт я привожу не полностью. Передуешь основной — Я не сказал тебе, подержанный, — сказал я. — Я сказал тебе, подержанный, по елику, возможно. Он опять принялся подбирать свои вещи. — Оставь это, — воскликнул я, — и обрати внимание на то, что я тебе говорю. Он с нарочитым видом бросил клубок спутанного шпагата. — Может быть, десять шиллингов были в середине него? — Разве ты не видишь разницы между подержанной — И подержанный Паэлька, возможно, — сказал я. Я посмотрел на часы. Было десять часов. Я вносил лишь еще больше путаницы в наши мысли. — Не пытайся понять, — сказал я, — а слушай, что я хочу тебе сказать. — Потому что я не стану повторять двард Он приблизился ко мне и стал на колени. Похоже было, что я отдаю Богу душу. — Ты знаешь, что такое новый велосипед? — сказал я. — Да, папа, — сказал он. — Ну, хорошо, — сказал я. — Если ты не найдешь подержанного велосипеда, купишь новый велосипед. — Я повторяю, — я повторил. — А ведь я сказал, что не стану повторять. — Теперь скажи мне, что ты должен делать, — сказал я и добавил. — Убери свое лицо, у тебя изо рта смердит. Я чуть было не добавил. Ты не чистишь зубов, а еще жалуешься на гнойники, но вовремя удержался. Это был неподходящий момент для введения новых мотивов. — Я повторил, что ты должен делать. Он сосредоточился. — Пойти в Дератон, — сказал он, — за пятнадцать миль. — Брось, мили сказал я. — Ты в Дератоне. — Чтобы делать что? — Нет, не могу. В конце концов, он понял. — Для кого этот велосипед, — сказал я, — для Геринга.